Глава семнадцатая. Подслеповато щурись, я вгляделась из-под руки. Ариан привычным жестом задвинул меня за спину. Вэл и Брил примкнули к нему с разных сторон. Мы застыли на пороге огромной пещеры, оборудованной по последнему слову магической техники. Ее заливал яркий свет. В центре стоял круглый каменный стол. На нем я увидела Пашку. К нему были прицеплены тонкие трубки, по которым шла золотистая жидкость прямо в резервуары. Кровь. Из моего Альфина пытаются выкачать кровь. Забыв обо всем, рванула туда и... налетела на невидимую преграду. Меня отфутболила прочь. «Э, нет, не так быстро», — к нам шагнула мужская фигура. «Ваша магия здесь не действует, не пытайтесь. Это вотщина черных драконов». «Ректор Дэриван», — пробормотала я, чувствуя, как волосы на голове поднимаются дыбом. За спиной раздался шорох, вынимаемых из ножен мечей. «Ректор?» — Дэриван насмешливо навис надо мной. В его безумных алых глазах чернели вертикальные змеиные зрачки. «О, нет». «Этот бесполезный червяк давно сгинул в глотках моих милых питомцев». «Тебе же понравились Верены, да, Злат? Или, может быть...» «Думаете, это сойдет вам с рук?» — перебила я лжеректора, испугавший, что он раскроет мою тайну. «А я и не думаю. Я знаю», — усмехнулся он, глядя на меня с легким презрением. «И рад, что ты здесь». И ты, Ари, тоже. Он перевел взгляд на принца. Остальные мне не нужны, а вам двоим придется остаться. Он махнул рукой, и насаре швырнула к нему под ноги. Вылыбрилы остались за прозрачной стеной. Уходите, зовите на помощь! крикнула Мари, занимая оборонительную позицию. Фламберг в его руке вспыхнул белым сиянием. Я тоже вскочила на ноги, чувствуя, как пробуждается пламя. Но один взмах руки Дейривана, и мы оба вновь оказались лежащими на полу. Мечарий исчез. «Да кто ты такой?» — прорычал снежный принц, поднимаясь с колен. «Что тебе нужно?» «Как же долго я ждал этих вопросов от тебя, мой мальчик. Но сейчас мне некогда на них отвечать. Я должен закончить одно важное дело, и вы как раз кстати». «Надеюсь, мои красавцы достаточно вас измотали, и вы не будете сильно сопротивляться?» «Что ты хочешь сказать?» Ариан растерянно замер. А я до боли прикусила губу. «Вот чёрт, он же не помнит!» «Я сама стерла им память!» Поддельный ректор щелкнул пальцами, и меня спеленала неизвестная сила. Я поняла, что не могу шевельнуть ни рукой, ни ногой, и Ари, похоже, тоже. Нас подняло в воздух. «Кажется, этот маньяк собирается уложить нас на стол рядом с Пашкой? Но зачем?» Сзади доносились крики парней. Вэлл и Брил пытались пробить магическую защиту, но Дейриван, кем бы он ни был на самом деле, оказался сильнее нас всех. «Как же глупо, мы потратили силы, пытаясь убить Верен. Все было подстроено. Нас заманили, вели, как слепых котят, прямо в ловушку». И вот теперь ловушка захлопнулась, а мы добровольно и радостно шагнули в нее. Невидимая сила уложила меня на стол слева от Пашки. Тело Ариана опустилось рядом со мной. Я почувствовала ледяную поверхность камня и с трудом повернула голову к принцу. Он смотрел на меня, а в его глазах отражалось отчаяние. «Прости, что втянул тебя в это», — прошептал он. «Мы выберемся». Я не хотела верить в то, что это конец. Иначе зачем судьба заставила меня пройти такой длинный путь от появления в этом мире на куче углей до этой минуты? Зачем свела с удивительными существами и научила любить? Зачем дала почувствовать себя чем-то большим, чем обычной поедательницей пирожков и любовных романов? Мы лежали так близко, что наши руки соприкасались. Сделав усилие, я переплела наши пальцы. Ари ответил молчаливым пожатием. «Если... если нам суждено здесь умереть», произнес он, твердо, глядя в мои глаза. «Я хочу, чтобы ты знал». Ариан глубоко вдохнул, словно решаясь, а затем выпалил одним махом. «Я люблю тебя, и мне плевать, что ты парень». Моё сердце замерло, прыгнуло вверх, рухнуло вниз... И изобилась где-то в районе желудка так неистово, словно хотела разорваться от счастья. Ари, я закусила губу. Черт, ну вот как сказать, что я девочка, да еще в такой неподходящий момент. Над нами раздались аплодисменты. Кто-то несколько раз медленно хлопнул в ладоши, а затем голос Фредди издевательски произнес. «Ах, какая романтичная сцена!» «Я аж проследился!» «Жаль тебя разочаровывать, Ария, но Злат на самом деле девчонка!» «Фредди, а он-то откуда здесь?» «Хотя...» «Этого стоило ожидать, он ведь тоже черный дракон!» Я пошевелила пальцами, пробуя на прочности невидимые путы. «Должен быть способ освободиться!» Фредди шагнул к столу и склонился над нами с глумливой улыбкой. «Даже представить не можешь, как глупо сейчас выглядишь!» Он продолжил издеваться на Даре. «Ещё глупее, чем тогда, возле пруда, когда она свалилась на тебя и поцеловала. Вот умора! Я давно так не смеялся! Думал, наследник Леронии, идеальный Ариан Вейрелис». «Действительно на парня запал? Это же позор для дракона, да еще королевской крови!» Ариан позеленел то ли от гнева, то ли от стыда и дернулся, но не смог подняться. А у меня, кажется, весь жар из ладони ушёл в щеки. Лицо пылало, хоть блины на нем жарь. Меня разрывало от желания прибить эту сволочь чернодраконскую. Но в то же время его слова заставили меня облегченно вздохнуть. Вот и все. Моя тайна раскрыта. Можно больше не прятаться. А помнишь, как на нее в порту бочки свалились? Фредди довольно хрюкнул. Видел бы ты себя в тот момент. Так рьяно бросился спасать деревенщину. Так мило оберегал от опасности. Давно я так не развлекался. Наследный принц одержим слугой. Так это был ты. Процедил Ариан, дергаясь в путах, как червяк на крючке. «Сволочь! Дай только выбраться и посмотрим, кто будет смеяться последним». «Успокойся, Ари! Не нервничай!» Фредди скривился. «Или нет. Лучше нервничай. Доставь мне такое удовольствие. Хочу посмотреть, как ты будешь умолять меня оставить ей жизнь». «Мерзавец!» — крикнула я. «Ты за это ответишь!» «Хватит!» — над нами возникло лицо Дейревана. «Фредерик, проверь давление в резервуарах. В этот раз мы не должны ошибиться». «Слушаюсь, дед!» — Фредди нехотя отошёл. Лжеректор разорвал мне рукав и воткнул иглу в вену. Я зашипела. «Больно?» — он подмигнул и похлопал меня по щеке. «Не переживай, это ненадолго». Потом то же самое проделал и Сари: тот, казалось, ничего не замечал, впирив меня такой взгляд, от которого у меня внутри все узлом завязалось. Не придумав ничего лучше, я ему улыбнулась. Прости, если выживем, мы обязательно выживем, произнес он, не разжимая зубов. И тогда кое-кому придется ответить на мои вопросы. «Хватит болтать», — оборвал его Дейреван. «Я долго готовился к этому. По самым скромным подсчетам, лет триста, не меньше, и столько раз непредвиденные случайности ломали мои планы. Но на этот раз я все продумал и подготовился очень тщательно. Никакая мелочь не сможет мне помешать». От нас по трубкам в общий резервуар побежала алая жидкость. Похоже, лжеректор решил смешать мою кровь Ариана и Пашки. «Здесь...» — он ткнул пальцем в большую стеклянную колбу над нами. «Вытяжка из крови десяти альфинов. Квинтэссенция их жизненной силы и магии. Осталось развести ее ледяной кровью наследника трона и огненной кровью феникса». «И артефакт, что дарует мне власть над жизнью и смертью, над временем и пространством, будет готов. С ним ни одна армия в мире не остановит меня». Нагнувшись над Арианом, он прошипел. «А ты, парень, просто дурак, раз не понял, кто все это время был рядом с тобой». «Ну всё, да болтался». «Кажется, здесь должен прозвучать зловещий смех», — выдала я и села. Вокруг меня вспыхнул огонь. Не знаю, что именно произошло, но в тот момент, когда Ари сказал, что мы обязательно выживем, мои глаза заволокло золотой пеленой. Весь мир отдалился, смолкли крики, исчезли стены, пропала ноющая боль от иглы и обжигающий холод стола. Осталось лишь ощущение холодной руки Ариана, которую я продолжала фанатично сжимать. А потом надо мной склонился мужчина. Это был не фальшивый Дейреван, а могучий гигант с огладистой бородой. Я видела его впервые, но меня накрыло чувство узнавания». Незнакомец держал в руке огненный молот и хмурил кустистые брови. Он вглядывался мне в глаза так пристально, будто хотел проникнуть в самую суть. «Ну, здравствуй, девочка», – произнес он, но его губы даже не шевельнулись, а раскадистый голос прозвучал у меня в голове. «Вижу, я в тебе не ошибся». «Феникс», – ахнула я, – «тоже мысленно». И ещё шире распахнула глаза. «Неужели я вижу легендарного Феникса? Того самого, что триста лет назад победил черных драконов?» «Да, это я. Но, видимо, не до конца победил, раз ты здесь», – проворчал он. «В прошлый раз я пожалел маленького драконёнка, единственного, кто уцелел из правящей семьи черных драконов. И как теперь оказалось зря». Драконёнок вырос и превратился в дракона. Его аппетиты тоже выросли. Теперь ему нужна не только Лерония. Он решил захватить весь мир. Феникс отступил, и я увидела за его спиной картину рушащихся городов. Над развалинами вздымались клубы пламени и пепла. Горело небо, и в этом пылающем небе парили чудовища, изрыгающие огонь. Черные драконы... «Существа, порожденные в недрах земли из расплавленного железа и камня». Мои уши наполнили крики жертв. Они взывали о помощи. Я не хотела этого видеть и слышать. «Что же нам делать?» Мой голос дрожал. «Не нам, а тебе». «Теперь ты, Феникс, открой свое сердце этому миру. Впусти его сущность. Пусть она вместе с магией заполнит тебя». Ему легко говорить. Он огромный мускулистый мужик, а я простая девушка. Нет, он покачал головой. Непростая. Ты избранница наследного принца из клана ледяных драконов. В тебе кровь пяти королевских домов Алистериума. У тебя душа воина. Ты сердце мира. Феникс сменил обличье. Из великана с молотом он стал молодым мужчиной с лицом ангела и фигурой танцора. Теперь его плечи покрывала алая мантия, голову украшала золотая корона. Длинные волосы расплавленной лавой не спадали почти до земли и полыхали языками огня. На красивом лице застыла ободряющая улыбка. В руках он держал Адельвинг. «Король!» – ахнула я. «Он не произнес ни слова». просто смотрел на меня сквозь время. А потом справа от меня вздрогнул Альфин. Значит, он жив? Рефлекторно я сжала руку Ариана сильнее, и его пальцы шевельнулись в ответ. Моё тепло передалось ему, смешалось его прохладой, вернулось ко мне, перешло в Альфина и потекло, заполняя вены, делая нас одним целым, как уже было тогда, когда мы открывали проход в подземелье. Где-то на периферии сознания послышались крики друзей. Хармс, Тим, даже Ик. Я слышала каждого. А ещё эльфийского принца Рамельсинара и Нага Тугона. И, кажется, оборотни Эльвара. Они все спешили на помощь. Брил и Вел смогли их позвать. Но им не пробиться сквозь защиту Дейревана без меня. Они всего лишь студенты, а я... Ты прав. произнесла, отбрасывая сомнения. «Я не простая девчонка. Я сердце мира». Вокруг вспыхнул свет, открылись невидимые шлюзы, и в меня потоком хлынула магия. Передо мной чередой сменялись века, менялись воплощения Феникса. Неизменным оставалось одно — его золотые глаза и пылающие волосы. В одно мгновение я прожила все его жизни, увидела его историю своими глазами — Почувствовала его силу и мощь. Эта сила вливалась в меня. её становилось все больше и больше. Она текла бесконечной рекой. Казалось, меня разорвет. Не разорвала. Мой разум очистился, сознание стало ясным, как никогда. Все чувства обострились. Тело превратилось в единый смертоносный механизм. Артефакт, что дарует мне власть над жизнью и смертью. «Временем и пространством будет готов. С ним ни одна армия в мире не остановит меня», — с пафосом продолжал бубнить надо мной лжеректор. «А ты, парень, просто дурак, раз не понял, кто все это время был рядом с тобой. Как же он мне надоел». «Кажется, здесь должен прозвучать зловещий смех», — процедила я, поднимаясь. Вокруг меня вспыхнул огонь. Тот, кто присвоил личину Дейревана, замер от шока, а я молча выдернула иглу из вены. «Адельвинг!» Выбросила руку вперед и поймала свою нагинату, возникшую из пустоты. сжала пальцы на древке и спрыгнула со стола. Лезвие тут же вспыхнуло пламенем. «Этого не может быть!» прохрипел лжеректор, отступая. «Ты же... ты же... может...» Хмыкнула я и бросилась на него. За моей спиной со стола вскочил Ари. Лопнул невидимый заслон, отделявший нас от друзей. Вместе с ним лопнула относительная тишина, и на нас обрушились звуки боя. «Феникс», — прошипел Жадейреван, отражая мой удар. «Нужно было убить тебя сразу, пока ты не вошла в полную силу». «Боюсь, теперь тебе придется сражаться с нами двумя». произнес Ариан, вставая рядом со мной и поднимая свой меч.